Глава 26 Подожду у входа в кабинет Алова, а то как бы меня не разобрали на мелкие парики до его прихода. Джиммиан, к счастью, не заставил себя долго ждать. Едва завидев в конце коридора его статную фигуру, приближающуюся чёткой военной походкой, я шмыгнула в помещение. Ни к чему мне лишние слухи. Алый Вервольф прошагал в аудиторию с уже натянутой на лицо неизменной ледяной маской. будто совершенно другой волк пару минут назад самозабвенно прижимал меня к стене. «Итак, студентка Сузо, объясните, что на этот раз произошло между вами и студенткой Рабиной?» «Она набросилась на меня!» — завизжала блондинка так, словно Джеймиан нажал кнопку запуска шумового артефакта. «Я совершенно не ожидала такого от человечки, еле успела увернуться. Это... это было ужасно!» И звучало всё настолько правдоподобно, что я сама чуть не обернулась поискать, кто же её так обидел. «Так это была самозащита?» — ровным голосом уточнил магистр Бим. Бим-бум-бам. «Успокаиваемся, Рабина», — уговаривала я сама себя. «Представляем, что мы на уроке медита «Конечно! Мне пришлось защищаться!» — обвела эта вружка взглядом друзей, прося поддержки. «Джимми... Джиммиен...» Выдохнула внезапно Джамида, просоков к нему на каблучках мягко виляя круглыми бёдрами. «Ты же видишь, человечка совсем уже завралась. Крутит со всеми, на девчонок бросается». Протянула она, облокотившись на стол и умело демонстрируя глубокое декольте прямо перед носом Алова. «Кто вообще разрешил ей носить в академии подобное непотребство? Фурк, смотреть противно». «Вот как?» хмыкнул Джиммиан, насмешливо улыбнувшись краешком губ. «Она правда набросилась на нескольких волчиц без всякой причины». Медленно поползли глаза Вервольфа по раскинувшейся перед ним красоте. «Куда смотрит руководство? Это же откровенный флирт со студенткой. При свидетелях, между прочим. Всё, хватит с меня». «Куда это вы, рабина?» — остановил меня голос рыжего, развратника. «Решила, вам и так подробно опишут события, а моё участие в этом представлении ни к чему». «Представлении?» — изогнул бровь магистр, словно знал какую-то другую причину моего побега отсюда. «Даже высказаться не желаете в своё оправдание?» «А зачем? У меня же всё равно нет никаких свидетелей, кроме вас», — добавила я, стараясь прожечь в нём дыру побольше. «Нет, я тоже не могу им быть». «С полным безразличием к моей проблеме», — сообщил Вервольф. «Я, к сожалению, подоспел лишь к развязке событий, не имея возможности определить зачинщиков». «Что ж, тогда мне не остаётся ничего другого, как узнать о мерах наказания?» — скрестила я руки на груди. «Займётесь уборкой сада. После вечерней прогулки учащихся», — постановил алый тиран каменным голосом, сопровождаемым ехидными улыбочками пострадавших волчиц. волчиц». Но через секунду к их, а ещё больше к моему всепоглощающему изумлению, эти самые улыбочки смахнула с самодовольных лиц фраза, отчеканенная Вервольфом. «Сказанное относится ко всем. Будете все вместе отрабатывать наказание за дисциплинарное нарушение». «Нам что, тоже двор подметать?» воскликнул своим песклявым голоском долговязый белый Вервольф из высокой компании. «С человечкой? Это же не недопуст...» «Хотите убирать сад в одиночку?» — насмешливо поинтересовался наш магистр. «Могу предоставить вам такую возможность в другой день, Склочвик». Белый волк запнулся на полусловие и отступил назад под пристальным взглядом Джемиена. «Но как же так?» — перехватила Джамида первенство среди возмущённых. «Мы же не в военной академии, ну но... пожалуйста». Вновь соблазнительно изогнулась она, надув пухленькие губки. «Даже не знаю. Может, волчица специальные занятия по разным наклонам проходит, а я и не записана. Пожалуй, с ходу так не согнёшься. Разве что оперевшись чуть сильнее на левую ногу и... Нет, всё же для этого тренировки нужны». «Рабина, вам спину повредили?» — неожиданно спросил Алый. «М? Нет. Магистр? О чём он?» «Отчего же вас так скрутило?» «Да...» непростые тренировки, а особо усердные с практическим руководством по позам соблазнения. Уже всё прошло, не стоит беспокойства. Махнула я им рукой, как бы говоря, «Продолжайте, флиртуйте дальше на здоровье». Джеймиан странным образом умудрился задержать темнеющий взгляд на мне, несмотря на непреодолимую силу протяжения, исходящую от плавных «па» Джамиды. «И чего он меня так изучает?» А вот мы с белым склочвигом, к примеру, никак не могли оторвать глаза от этих чудес акробатики, демонстрируемых красной волчицей. «Ну, пожалуйста», — продолжала мяукать она, или, правильнее сказать, «скулить». «Может, придумаешь наказание помягче, мил...» «Магистр!» — перебил Джеймиан, чуть не слетевшая с её губ явно совершенно другое обращение. «Академия не военная, но дисциплина и здесь не менее важна. К тому же за её поддержание отвечаю я», — напомнил он. «И нарушать правила, предписанные студентам впредь я вам не советую. Это понятно?» — обвёл он взглядом присутствующих, задержавшись на раскрывшем было рот склочвиге. Парень от его твёрдого голоса как-то сник, а Сузу беспокойно переминалась с ножки на ножку, бросая вопросительные взгляды на рыжую волчицу — Но та теперь отважилась лишь обиженно насупиться. В конечном итоге мы покидали кабинет Алла Вервольфа бескомпромиссно приговорёнными к вечерней уборке. И если остальные страдали от уязвлённого самолюбия, либо мучились от ленивой неприязни к физическому труду, в моём случае всё обстояло гораздо хуже. Ещё в ту злополучную ночь встречи с мотыльками я решительно дала себе слово никогда не выходить в сад после отбоя. А сейчас получалось, что придётся задержаться там вновь. Надеюсь, сегодня меня не ожидает нашествия тёмной саранчи или паутины тьмы родом из безлунья». «Ну что, человечка, добилась своего?» — прошипела над духом голоском Сузу. «Из-за тебя нас в уборщице определили». «Из-за меня?» «Так. Нет. Молчим, не замечаем, выдержку тренируем. Пусть бесится». Никакого желания по всей Академии полымыть в результате очередной стычки. А магическим швабролётом я, к ужасу окружающих, так и не научилась безопасно управлять. Боюсь, после того, как я чуть не вышибла ею все лампады из артефактов свечения, и, что самое ужасное, чуть не оставила несчастного профессора Лассона без возможности обзавестись потомством, угодив концом швабролёта ему по… мужским ценностям. Меня, скорее всего, теперь к артефактам по бытовой магии ещё не так скоро допустят. «Хватит, Сузо!» — поразил нас вдруг в к своим миролюбием. «Хочешь, чтобы Алый услышал ещё какое-нибудь гадство поручил? Не лезь к ней больше!» «О, а воспитательный метод военного магистра работает!» «При чём тут она?» — отщетинилась тут же Джамида. «Ты же не думаешь, что Джеймену есть до неё дело? Он всего лишь следит за дисциплиной, вы же слышали!» «Любопытно. Она сейчас остальных убеждает в этом или себя?» «Зря ты это сказала рыжая. Ох, зря. Вон, как задумчиво рассматривают меня теперь твои друзья». Очень сложно было не уловить волнение в голосе красной волчицы. А её слова, напротив, только что зародили сомнения у всех. «А вдруг Рабина может и в самом деле что-то значить для Алого Магистра?» А что самое необъяснимое в этой мысли, показавшееся мне на какую-то мизерную долечку секунды приятной, так это её правдоподобность. Уж не знаю, ненавидит меня наш магистр, желает, презирает, выживает из академии или по какой-то только ему понятной причине выделяет, но, несомненно, равнодушием здесь и не пахнет. Хотя оно было бы более уместным в данных обстоятельствах, а окончательно озадачивало в моих размышлениях ощущение, что безразличие с его стороны расстраивало бы меня гораздо больше, даже сильнее, чем откровенная неприязнь магистра Джемиэна. Магистра Джемиэна! Хорошо бы почаще об этом его важном статусе себе напоминать. «Чего притихло мелкое...» Не кстати заметил мою задумчивость парень из группы приверженцев клыкастых мегер. «Размечталась об Аллом?» Виляющие на верхних ступенях бёдра волчиц резко остановились на моменте вправо, а их туловище вопросительно развернулись к нам, влево. «Нет-нет, что вы!» — подняла я ладони, предвидя новый виток взлохмачивания моей прически ревнивыми студентками. «Он шутит!» У меня домашка незавершённая лежит по теоретической магии. а Вот и задумалась. В какой момент я начала привлекать к своей всегда скромной персоне столько ненужного внимания? Почему теперь каждый старается меня как-то ужалить? Вероятно, сказывается увеличение магического потенциала, усиление ауры. Как бы ни было, так больше продолжаться не может. Придётся расспросить кого-то из магистров. Раньше мне без труда удавалось выглядеть безобидной серой мышкой. Интересно, что изменилось? Когда-то мне даже втайне хотелось, чтобы со мной больше считались окружающие, и, честно признаюсь, чтобы почаще восхищались представители противоположного пола. Сейчас же я не только мышкой готова быть, я с радостью согласилась бы на роль какой-нибудь неприметной букашки. «Ну да, куда уж ей и о Джейме не мечтать?» Продолжала между тем успокаивать свои нервы Джамида. Представляю, как бы нелепо она рядом с ним смотрелась. «Меня ничего не трогает. Я согласна на роль букашки, таракашки, пчёлки». «Ага, он её сегодня за старушку принял. С больной спиной!» Примерзенько хихикнула Сузу. «Я пчёлка, дикая пчёлка. У меня бабушка в возрасте, очень мудрая и всё ещё привлекательная дама. Что за пренебрежение к годам?» «Ещё бы!» «Джамида. В её-то древних платьицах!» стайкой ядовитых диких пчёл. Мой Джеммиан не унималась красная волчица, очень ценит красоту и изящество. Когда мы с ним поженимся, целым роем диких ос, что кусает грабителя, пришедшего за их мёдом, до полного уничтожения. «Эй, эй, новенькая, что это с тобой? вскричал склочевик, так и оставшись с раскрытым от изумления ртом. О! А это моя стихия, решила побороться за своё. Ого, новая порция волчиц с прическами а подсолнухи. Врррр, зарычали дамочки. Ну и кто теперь красив и изящен? Нет, нет, не трогайте её сейчас. А это уже белый вервольф, перехвативший слетевших ко мне вниз девчонок с перекошенными лицами, с зъерошенными мною волосами и выступившими когтями. «Интересно, а маникюр на них останется после отмены частичного оборота?» «Вы же видите, у неё опять магический выброс силы! Снесёт же всех!» — кричал на них парень. «С чего они это взяли?» «Я с изумлением поймала себя на том, что абсолютно спокойно. Неужто занятия с магистром Лассоном дали свой эффект, и желание убивать куда-то мигом улетучилось? А ведь оно было, это желание, что тоже странно и совсем мне не свойственно». Перевела любопытный взгляд на закурсниц. «Вот как у них сейчас. Эти мегеры не просто убивать, а чего-нибудь поотрывать мне сейчас готовы. Может, стоит сгладить углы?» «Не стоит волноваться, девочки. Такая укладка долго не сохранится», — заверила я их. «Разве что до вечера. Ну или до завтра. Что-то особой радости, вопреки моим ожиданиям, я не заметила на их лицах. Идём. Ты только хуже делаешь». Потащил меня кто-то за руку обратно, вниз по ступенькам. «Мы тебя повсюду искали», — признала я в говорящей волчицу с озёр. «Почему на урок не пришла?» — спросила серая подруга. «Расскажу в комнате», — пообещала им. «А можно мы пока в твоей спальне побудем миника?» — спросила Генетто у серой волчицы, которая уже подхватила меня под вторую руку. «К тебе ближе?» «Конечно. Осторожно, не споткнитесь». Обернулась и внезапно миника к разъярённым волчицам. Как раз в тот момент, когда те, неловко подогнув ножки, шлёпнулись на хвостике. Мы же, не теряя больше времени, понеслись к комнате серой подруги.